о том, что приоритеты резко поменялись, свидетельствовали и слова генерал-майора Галлигана из австралийской военной миссии в Берлине, которые он произнес, когда предложил включить венгров в список предпочтительных национальностей. Он с одобрением добавил, что в политическом отношении они на 99% антикоммунисты. В целом, перемещённые лица явное горячо выражали антикоммунистические настроения, как того и следовало ожидать от представителей группы, которая отказывалась возвращаться в свои родные страны, находившиеся под властью коммунистов. Конечно же, бывали исключения, но довольно редко. Однако все ДП понимали, что в любом случае не стоит выражать симпатии к коммунизму ни в беседах с чиновниками из отборочной комиссии, ни даже в обычных разговорах с соседями по лагерю, потому что в управлявших лагерями комитетах преобладали непримиримые антикоммунисты. Лишь евреи из числа ДП изредка могли упоминать социализм как одно из возможных политических предпочтений. Словом, сами ДП бдительнее всех и следили за тем, чтобы никуда не пролезли коммунисты. Они доносили на своих товарищей по лагерю и на подозрительных лиц уже по пути в Австралию, да и потом, по прибытии туда. В самой Австралии евреев и коммунистов часто отождествляли Пока продолжалась шумиха в прессе из-за того, что на борту "Дерны" в ноябре 1948 года оказалось слишком много евреев, в разных изданиях появлялись публикации о том, что на пароходе якобы были агитаторы-коммунисты, а пассажиры-евреи распевали русские песни. Подразумевалось, что песни были советские и коммунистические. Здесь главным преступником был Сэм Фишер. Несколько месяцев спустя, когда прибыл корабль «Ферси», ходили слухи, что некоторые пассажиры, находясь на борту, проявляли явные симпатии к коммунизму, и об этом даже задавали вопросы в парламенте. Похожие стычки с обвинениями в коммунистических взглядах и контробвинениях в пособничестве фашистам, происходили и на кораблях с русскими и еврейскими беженцами, отправлявшихся в Австралию из Китая. И в этих случаях тоже злодеями-коммунистами оказывались, как правило, евреи. Главными мишенями обвинений в коллаборационизме стали мигранты прибалты, отчасти потому, что многие из них служили в добровольческих отрядах вроде Латышского легиона СС, сформированного при покровительстве немцев в качестве якобы независимого воинского соединения почти сразу же после того, как Германия оккупировала Латвию, в середине 1941 года. Однако уже вскоре, брошенного на линию фронта под немецким командованием, Воевали латыши непосредственно в немецких войсках СС, сначала как добровольцы, а потом и как призывники. Эта проблема не давала покоя чиновникам UNRRA, а потом и Айроу. Изначально UNRRA объявила что никто из перемещенных лиц, служивших в прошлом в латышском добровольческом легионе и в войсках СС, не может претендовать на получение помощи от нее, Хотя это и вызывало возражения у некоторых американских военных, находившихся в Европе. Они полагали, будто латышей насильно загоняли в эти отряды. Айроу, пришедшая на смену UNHCR, поначалу придерживалась той же политики но подобно другим тогдашним антиколлаборационистским курсам и эта политика вскоре начала ослабевать. В марте 1948 года бывшие солдаты латышского легиона и немецких войск СС, чьи заявки ранее уже отвергались АИРО, снова обращались туда. И теперь их уже без возражений рассматривали, ссылаясь при этом на изменения в политике АЙРО в отношении прибалтов, воевавших в немецких военных формированиях, которая, впрочем, нигде не афишировалась. В сентябре 1950 года американская комиссия по делам перемещенных лиц начала одобрять заявки на переселение от бывших латышских легионеров после того, как Госдепартамент выпустил постановление, где говорилось, что хотя латышский легион и сражался на стороне немцев, его цели, идеология и деятельность все таки отличались самостоятельностью. В глазах австралийских властей служба в латышском легионе или в войсках СС, похоже, никогда не представлялась страшным грехом, хотя, как правило, и они считали такую деталь биографии нежелательной. Набирая латышей для первой партии иммигрантов, которым предстояло отправиться к берегам Австралии в 1947 году, Австралийское правительство просило, чтобы предпочтение отдавалось тем, кто никогда не служил в немецких войсках, даже если речь идет о принудительной службе. О перемещенных лицах, служивших в латышском легионе, отдельного упоминания не было ни в этом документе, ни в каком-либо другом из папок, имевших отношение к политике отбора перемещенных лиц но можно предположить, что в 1948 году политика Австралии всё-таки заключалась в том, чтобы не брать бывших легионеров. Эта политика пришлась не по душе по меньшей мере одному сотруднику австралийской отборочной комиссии. Он предупредил, что из-за неё Австралия лишается превосходных кандидатов, и что эти ДП пойдут на расхват у американцев и канадцев. Он подкреплял своё мнение тем, что действия этих людей отражали более или менее естественное желание воевать не столько за нацистский режим, сколько за собственную свободу. Возможно, Австралия продолжала и дальше придерживаться этого запрета, поскольку один латыш, бывший эссесовец, о чём сообщала даже татуировка, сделанная в 1944 году, получил отказ от австралийской отборочной комиссии в марте 1951 года, хотя к тому моменту его вторично поданная заявка успешно прошла через фильтр IRO, и в ноябре того же года его приняли США. Впрочем, возможно, этот случай стоял особняком и не свидетельствовал о последовательном применении прежней политики служившие в другом добровольческом воинском формировании, русском корпусе, и при этом слишком гордые, чтобы скрывать своё прошлое, до 1951 года не могли не получить статус перемещённого лица, не стать участниками программы массового переселения под эгидой IRO. Между ними и латышскими легионерами была разница Русский корпус до самого конца оставался добровольческим отрядом, а латышский легион перестал быть добровольческим, и солдат туда набирали по призыву. Но в 1951 году Аэроу сняла ограничения и для бывших бойцов Русского корпуса, и некоторые из них смогли уехать в Австралию по программе массового переселения. Конечно, Колуэлл всегда готов был огрызнуться на любую клевету в адрес его прекрасных прибалтов и вообще отмахнуться от неудобного вопроса, о коллаборационизме латышей. Когда стало известно о том, что представитель Айроу, побывавший в лагере ДП, раскритиковал Прибалтов за то, что они чересчур громко обеляют своих нацистских пособников и заметил, что им вообще довольно неплохо жилось под немецкой оккупацией, Колуэлл не смолчал и гневно ответил, что всё это грубый поклёп на прекрасных людей со стороны озлобленного ирошника которому, похоже, непременно хочется умолить отличную работу, проделанную Австралией, когда мы уже привлекли сюда тысячи трудолюбивых, смыślённых европейцев, в которых мы так нуждаемся. Просто немыслимо, возмущался Коул, чтобы бдительные сотрудники службы безопасности Австралии отобрали для въезда в страну хоть одного человека, даже отдалённо заподозренного в пособничестве нашим врагам. Скорее всего, Колуэлл был очень плохо осведомлён о том, что творилось в Латвии. В том же выступлении он заявил, будто практически все мигранты прибалты побывали в рабстве. Это было явной неправдой. Немцы крайне редко угоняли на принудительные работы жителей Прибалтики, в отличие от жителей Польши, Украины, Белоруссии и Юго-России. И большинство прибалтов, оказавшихся впоследствии перемещенными лицами, покинули родные края более или менее добровольно осенью 1944 года, когда немцы отступали, а советские войска наступали на запад. Хотя это и можно назвать благоразумным выбором, его никак нельзя приравнивать к судьбе людей, насильно увезенных на принудительные работы на чужбине. Однако все эти сложности и тонкости, касавшиеся Прибалтов, Колуэла мало беспокоили. Вполне возможно, что о существовании латышского легиона он даже не слышал. Как мы увидим в одной из дальнейших глав, оптимизм Колуэла в отношении бдительности австралийской службы безопасности не оправдался. Со временем Австралия признала, что позволила въехать ряду пособников нацистов, иногда прекрасно зная, кто они такие, в том числе нескольким обвинявшимся в военных преступлениях. Мы располагаем рассказом из первых рук о том, как это происходило. Свидетель не военный преступник а русский, добровольно сотрудничавший с немцами в период оккупации и добровольно уехавший вместе с ними, когда началось отступление. Беседа с Константином Гавриловым состоялась в австралийском консульстве в Германии в 1949 году, после того, как его заявку на переселение отвергли США, Марокко, Чили и Аргентина. Собеседование проводилось на немецком. Гаврилов вспоминал Он поглядел на мои документы, потом посмотрел мне в глаза и сказал: "Вы коллаборационист. Вы, инженер, помогали немцам воевать против нас". Гаврилов, уверенный в том, что визу ему не получить, отрывисто ответил: "Всё зависит от точки зрения и от позиции говорящего". Интервью получилось коротким и напряженным, но под конец сотрудник просто сказал: Езжайте в Австралию. Австралийцы так плохо ориентировались в проблеме коллаборационизма прибалтов, что в августе 1949 года в прессе появились фотографии семилетней Майры Калнындж, светловолосой латышки, пятидесятысячной эмигрантки из перемещенных лиц, прибывших в Австралию. Несмотря на то, что ее отец, инженер, работал на немцев в Риге, А потом в 1944 году вместе с ними эвакуировался в Германию. Лес Хейлен, который когда-то надеялся заманить в Австралию в качестве мигрантов хороших социалистов из Северной Европы, позже написал в своих мемуарах: "История горько подшутила над нами. К нам приехали наши бывшие враги". Он мог бы заметить и ещё один парадокс: Те ТДП, которых завезло в Австралию лейбористское правительство, как правило, совсем не симпатизировали лейбористам и десятилетиями, пусть и исподволь, способствовали выдавливанию этой партии из власти. Из-за послевоенной программы массового переселения и шедшей параллельно миграции отдельных лиц с правом высадки в Австралии оказалась немалая группа восточных европейцев и бывших советских граждан, чья ненависть к коммунизму, а заодно и к социализму, считавшаяся весомым плюсом в момент их приезда, была куда сильнее, чем их антипатия к немцам и к нацистскому режиму. И если эта антипатия вообще была